Глава сороковая. В шахте воцарилась тишина, прерываемая скрежетом запорного механизма. Марк старался намертво закрутить ручку, но преследователи с обратной стороны двери вертели колесо в обратную сторону. Наконец приятелям удалось туго затянуть винт запора. «Держи и не выпускай!» — сказал Алик и отошёл в сторону. Марк обеими руками вцепился в колесо. Голова гудела, всё тело ныло от побоев, тяжёлое дыхание громко разносилось по громадной пустой шахте. Алик подобрал один из фонариков и высветил голубоватым лучом очертания массивного аэростата в правом ангаре. В луче призрачного света плясали пылинки. На ребристой обшарпанной поверхности Берга виднелись ряды заклёпок. В сумраке летательный аппарат казался огромным чудовищем, поднимающимся из океанских глубин. «Хм, изнутри он, кажется, больше», — сказал Марк, стараясь не ослабить захват. Колесо чуть сдвинулось, но он с усилием вернул его в прежнее положение. «Слушай, а на нём можно улететь?» Алик обошёл вокруг аэростата, отыскивая люк. «Отличная мысль, дружище». «Хорошо, что ты в них разбираешься». Массивная железная дверь тихонько подрагивала под ударами обезумевших преследователей, которые пытались добраться до беглецов. «Ага», — рассеянно ответил Алик, обогнув громаду Берга. «А вот и люк». Внезапно стук в дверь прекратился. «Устали они, что ли?» — обрадованно спросил Марк. «Нет, что-то новенькое задумали. Давай заберёмся в Берг и сообразим, как опустить посадочную площадку». Марк медленно разжал руки и посмотрел на ручку. Она не двигалась. Он отошел на несколько шагов, не спуская глаз с неподвижного колеса. Внезапно что-то громыхнуло. Раздался скрежет металла по металлу. Похоже, Алику удалось открыть люк Берга. Марк в последний раз поглядел на ручку двери и помчался к аэростату. Старый солдат гордо стоял у медленно опускавшейся дверцы люка. «Прошу на борт, второй пилот». «Судя по всему, посадочной площадкой можно управлять изнутри». В его взгляде светилось желание снова сесть к штурвалу летательного аппарата. «Ну, если от второго пилота требуется столько глазеть по сторонам, то я готов». Алик Басавито расхохотался. На мгновение Марк забыл обо всех ужасах, но тут же вспомнил о Трине и о голоде. Старый солдат спрыгнул на пандус и скрылся внутри Берга. Марк бросился к двери, убедился, что ручка по-прежнему не сдвинулась с места, и присоединился к приятелю. Он сбежал по наклонному пандусу и замер на пороге, освещая фонариком внутреннее пространство Берга. В темноте пахло пылью. Грузовой отсек был точной копией того, куда они с Аликом забрались во время нападения на посёлок. Старый солдат деловито осматривал пустое помещение. Марк ступил на металлический настил. Звук шагов гулко разнёсся по грузовому отсеку, вызвав в памяти старый фильм про астронавтов, исследующих заброшенный инопланетный корабль. А потом эти инопланетяне всех съели. «Надеюсь, нам с Аликом повезёт больше», — подумал Марк. «А здесь никаких дротиков нет», — заметил Алик, направив луч фонарика на пустые стеллажи. «А это что?» — воскликнул Марк, заметив что-то в самом углу. Он быстро подошёл к полке и снял с неё три планшета, закреплённые эластичным жгутом. «Ты погляди, планшеты!» «Как у них с батарейками?» — невозмутимо поинтересовался Алик. Марк зажал фонарик под мышкой и включил планшет. Экран загорелся, появилась надпись «Введите пароль». «Работает!» — обрадованно ответил Марк. «Вот только придётся тебе напрячь солдатские мозги, тут всё запоролено, будем взламывать». «Ладно, потом обсудим». «Здесь?» — начал Алик. Внезапно Берг дёрнулся и затрясся. От неожиданности Марк едва не выронил планшеты. Фонарик выпал и с слязгом покатился по металлическому настилу. Выключатель фонарика щёлкнул, и свет погас. «Что происходит?» — недоуменно спросил Марк. Над головой что-то загрохотало, завизжали шестерёнки, раздался знакомый ляск и звон. Судя по всему, в бункере кто-то нажал какую-то кнопку. Посадочная площадка начала поворачиваться.